Назарес взглянул на него так серьёзно, словно сопровождал похоронную процессию. Джеймс приподнял одну бровь и произнёс: "Я не стану этого делать. Скажите Менлоу, что я выпишу ему банковский чек на 29 фунтов. Это должно его удовлетворить. Я думаю, Найджул". Джеймс назвал эпископа по имени, намеренно уравняв их в позиции. Вы не позволили бы вашим подчинённым тревожить вас попустякам. Боже мой, как измельчали люди. Дело не в сумме, а в принципе, совершенно верно. Принцип соблюдения интересов церкви и вложения денег игнорировался с самого начала. Но Дженс, не дослушав фразу разговора, пришлось прервать. Так как кто-то обнял его за плечи. Дружелюбный голос вмешался: "Ей бог, Джеймс, какое грандиозное зрелище! О, ваши преподобие!" Это был Тэд Диламот, его однокашник, который продолжил беззаботно веселиться, когда набрался человек. Эти сверкающие вещи доставлены с доздной заботой честным англичанином. Бох мой! перевести всё это через чёртов э простите, кошмарный континент домой, какой труд, Джеймс, ей-богу, сер Джеймс, великолепность зрелища, старина. Тот день нёс вздор. Джеймс приминался с ноги на ногу между подвыпившим дрогняжарсом, слышанным трезвенником. К счастью, что-то на другом конце зала отвлекло епископа. Джеймс воспользовался моментом и прошептал: "Тайди, ты простак. Сейчас не время валять дурака". "Никогда вы не подумал. Догадайся, кого я здесь встретил". Тайди не дождался ответа, повернулся к Джеймсу и радостно сообщил: "Николь Веларк". как он знаешь, так дикивнул в сторону оркестра, вытощив глаза и выгнув брови. Если верить слухам, эта женщина принимала ванны и шампанское, когда, как ты знаешь, у французов чувство собственного достоинства остались одни воспоминания. Но не о долг в Париже, однако она здесь, много седова, я уверен, что это она. А что вот этот черт побери Тэдди болтает? Джеймс покачал головой. Боже, пробормотал он и взял своего друга под руку. Позволь мне отвести тебя к Кэбу, пока ты здесь не рухнул. Тотди высвободился как рассеянный и в то же время возбуждённый ребёнок. Нет, нет, возразил он. Ты должен познакомиться с ней, Джеймс, или, по крайней мере, увидеть её. Боже, как это великолепно! Ты даже не представляешь. Посмотри. Тадеу указал в направлении противоположной стены зала. Вот там только что прошла мимо Ладимот Марч и жены епископа. Он, по-видимому, увидел свою прилесницу, так как издал лёгкий вздох. Боже мой, она фантастична! Я влюблён. Посмотри. Дженс попытался, однако, честно Между неким местом, куда указывал Тэдди, находилось около сотни женщин. Ламот между тем продолжал: Она не похожа ни на одну из них, ни на вертиховостку, покачивающую бёдрами, ни на двух актрис, претендующих на успех на сцене. Ничего вульгарного. Она утончённая и культурная, тебе послушать её, как мадам Вальтес. деля бинь с соседником на бульваре великой кокоткой из парижа джеймс ты такой никогда прежде не встречал боже как ты думаешь сколько она стоит ты думаешь она берёт за она или может быть только если покупаешь ей дом и даёшь полное содержание теперь джеймс был обескуражен оторвав взгляд от епископа он стал старательно вглядываться Стакер выглядывал из-за заголов, чтобы лучше рассмотреть. В дальнем конце зала, между вальсирующими парами, он разглядел привлекательную женщину, собиравшуюся присоединиться к танцующим, а затем другую, сидевшую в накинутой красной мантии.